Рут каждый день, иногда по несколько часов к ряду, висела у иллюминатора. Командир корабля Уланов пытался отвадить её от дурной привычки приказами, просьбами и даже шутками. Приёмчики и подходцы непрерывно менялись, подобно обволакивающему Землю облачному слою. Но мир Международной космической станции был тесным и стерильным, а Рут, чтобы думать, требовалось свободное пространство. Кроме того, чем еще развлекаться на орбите, как не подначками? Иллюминатор в лабораторном корпусе сделали по единственной причине. Конструкторы намечали проведение экспериментов с жидкостями и материалами в открытом космосе. Рут давно уже демонтировала пару манипуляторов, они только загораживали вид. Наука ради науки никого больше не интересовала. Ночную сторону планеты окутывала доисторическая тьма. Женщина терпеливо ждала, предаваясь мечтаниям. Восход Солнца неизменно вызывал у неё восторг, хотя на низкой орбите это событие повторялось каждые полтора часа. Наблюдение за рассветом вдохновляло её. — Доктор Голдман! Астронавтка вздрогнула, услышав отозвавшийся гулким эхом под сводами лаборатории окрик Уланова. В последнее время у командира вошло в обычае пугать её, в врасплох. Немудрёная затея, если учесть, что через перешеек, соединявший лабораторный модуль с главным корпусом станции, любой мог проскользнуть легко и бесшумно. Так когда-то её папа пытался отучить терьера Келса грызть диван. Лечение шокотерапией. Видит Бог, Рут реагировала как последняя идиотка. Вела себя точ-точ, как та глупая собака, вступала в спор, хотя прекрасно понимала, что Уланов ломает комедию. Слишком уж много времени тратил он на попытки довести ее до белого коленя. Их поединки превратились в осторожный флирт между начальником и подчиненной, что шло вразрез с железным правилом, запрещавшим понебратство на борту. Борьба с соблазном требовала от командира больше усилий. Ему еще и авторитет надо поддерживать. Они действовали друг другу на нервы, но в то же время заряжали друг друга энергией. Хорошо уже, что уныние хоть иногда удавалось развеять. Рут не отрывалась от иллюминатора, намеренно провоцируя командира. — О чём ты тут всё думаешь? — поинтересовался Уланов. — Ты миллион раз смотрела в это окошко. Что нового ты там можешь увидеть? В условиях земного притяжения через лабораторный модуль было бы невозможно пройти. Оборудование свисало с трёх стенок куба. Его привинтили болтами между оригинальными приборами и компьютерами. Все почти в один тон, и грязно-белые переборки, и серые металлические панели. Командир корабля тренированным движением подобрался ближе и, останавливая вращение, уперся ступней в потолок. Николай Илонов был великоват для космонавта. Грудная клетка в два раза объемнее, чем урут. Квадратное лицо из-за перераспределения жидкости в организме в условиях невесомости расплылось до устрашающих размеров. Похоже, Николай считал, что крупные габариты дают ему психологическое преимущество, и любил глыбой нависать над ней, как сейчас. Запах его тела, плотный, ярко выраженный, наводил руд на мысли о земле. Добротный, прямолинейный, манящий запах. Она, наконец, оторвалась от иллюминатора. И как ему не надоело корчить из себя страшного русского медведя. Уланов, словно прочитав её мысли, без всякого перехода сменил тон. Теперь он был волком, изворотливым и хитрым. Новый зверь произнёс спокойным голосом. — Товарищ, ты хочешь, чтоб я наглухо закрыл это окошко? Приставил к тебе саглядатая? До тебя не доходит важность моих требований. Затеплившаяся в сердце Рут искорка озорства погасла. Может быть, так даже лучше. Я всё перепробовала. Из Индии только вчера прислали новые схемы. — Что можно было сделать на орбите, я уже сделала. Командир промолчал. Он всегда молчал в ответ на её признание в собственном бессилии. Хороший приёмчик. Пусть подчинённая поджарится на медленном огне стыда и досады. Раньше бы она выполнила обещание работать больше и лучше. Теперь же оба висели в пространстве, не произнося ни слова. Наконец Руту кратко и взглянула на командира. Большие карие глаза смотрели не на неё, а в иллюминатор где чёрный, изогнутый край планеты озарялся ярким, почти белым светом. — Снег практически растаял, — проговорила Рут. В Колорадо могли бы расчистить участок автострады для посадки. — Если мы покинем орбиту, то уже никогда на неё не вернёмся. Это опять пробудился сердитый медведь. Астронавтка кивнула. Год чумы, как его окрестили, внёс сумятицу и в календарь, и в историю. Решение остаться на орбите оправдало себя во многих отношениях. Жизнь остановилась и начиналась заново. С тех пор, как последний шаттл 11 месяцев назад, запущенный европейцами неделю спустя транспортная ракета не в счет, стартовал из космического центра имени Кеннеди с Рут Гольдман на борту, жизнь на Земле изменилась до неузнаваемости. «Мы не уйдем с орбиты до последнего момента», — добавил Уланов. Президент не отдал бы приказа, не имея он на то основания. «А ты и рад, можно за своих повоевать», — подумала Рут. Родина Уланова, как и все остальные страны планеты, должно быть страшно обезлюдила. Горстки россиян бежали в афганские горы и Кавказский хребет, полоску зазубренных скал, втиснутую между Каспийским и Черным морями. И теперь вели бестолковую жестокую войну с чеченцами и полчищами беженцев — из Турции, Сирии, Саудовской Аравии, Иордании и Ирака. Могло быть хуже, додумайся, израильтяне эвакуироваться туда же, а не на юг в Африку и на Эфиопское высокогорье. На Ближний Восток и в Иерусалим наконец пришел желанный мир. Орбитальная станция еще изредка получала радиосообщения от русских с просьбами произвести космическую разведку или передать американцам призывы о помощи а подчас это сбивчивые, воинственные заявления, клеймившие происки мусульманских врагов. Уланов, если позволяло положение на орбите и погода, ежедневно отправлял фотографии высокой четкости, исправно передавал каждую просьбу о помощи, но прежде принес клятву, что не будет действовать во вред интересам США. Рут протянула руку сквозь сноп солнечного света из иллюминатора и тронула командира за плечо. Она неправильно рассчитала движение, инерция заставила обоих потерять равновесие. Астронавтка усилила хватку, чтобы не отлететь в сторону. Комбинезон Николая был такой же ледяной, как его выдержка. Командир мельком глянул на женскую руку и посмотрел в глаза подчиненной. Нахмуренные брови расправились. Рут первой нарушила молчание. «Невесомость не даёт никаких преимуществ без специального оборудования, которого у нас нет». В реконструкции я дошла до предела возможного, да и расшифровку нам присылают слабенькую. Торопясь опередить невидимый девятый вал техно-чумы, стартовый расчёт куда-то задевал её пробы для анализов. Не иначе кто-нибудь засомневался, кому и зачем на орбите понадобились части человеческих тел. Наночастицы лучше и надёжнее всего сохранялись в замороженных тканях. В Колорадо пользуются старыми электронными зондами — а в Индии вышли из строя почти все компьютерные программы. Они присылают неполные раскладки. Ланов покачнулся и отцепился от нее. — Ты всякий раз докладывала, что есть прогресс. Рут не знала, куда девать руки. — Верно, я и сейчас еще учусь. Узнаю новое. Плавным жестом она ввела рукой оборудование и скользнула к атомно-силовому микроскопу для литографии, который всегда напоминал ей застывшего по стойке смирно гнома-крепыша. Гладкое тело гнома заканчивалось плечами, низким колпаком, прикрывавшим рабочую поверхность. Под широким конусом шляпы притаились компьютерная оптика и контиливеры с иглами, заострёнными до атомного размера. АСМ пришлось устанавливать боком, поперёк лаборатории. Рут провела за окулярами столько времени, что теперь на ощупь развернулась вдоль корпуса микроскопа, оставив командира одного в вертикальной плоскости тем самым нарушив субординацию. Женщина даже не заметила ошибки, она смотрела на темный сетчатый дисплей микроскопа. Видит бог, восхваление стоящего за нанотехнологиями человеческого гения временно вышло из моды. Невидимая саранча унесла жизни почти 5 миллиардов человек и истребила тысячи видов животных. Чума стала крахом не только для человечества, Пройдет много веков, прежде чем выровняется кошмарный дисбаланс в окружающей среде, если на это еще можно надеяться. Во многих отношениях Земля превратилась в другую планету, и ученые пока были не в силах предсказать, какой облик примут леса, что станет с климатом, атмосферой и почвой. «Ну раз ты еще учишься!» Начал было Уланов, подбирая подходящий к случаю тон, но Рут опередил его. «Наш вариант можно усовершенствовать до бесконечности». Если прикажешь, могу поковыряться с ним еще лет пять. — Шутишь? — Если бы. Рут пыталась найти слово помягче, чтобы правда не показалась слишком жесткой. Электронному зонду в Колорадо едва хватает мощности демонстрировать наночастицу размером в 2 миллиарда единиц атомной массы, не говоря уже о ее воссоздании. А глюки в индийских программах делают их схемы практически бесполезными. Наша техника, возможно, самая лучшая из оставшейся во всем мире. «Что ж ты тогда прекратила работу?» «Коля, я и так уже сделала все, что могла». Рут прежде не приходилось испытывать кому-либо подобных чувств. Смеси теплоты и негодования. Это ее бесило. Конечно, не Уланову решать, остаться или нет на орбите. Однако он неизменно выступал за то, чтобы экипаж МКС находился в космосе до последней возможности, отказываясь поддержать Рут своим авторитетом. В то же время Николая можно понять, Рут уважала верность данному слову и ответственный подход командира, искренне считая эти свойства частью собственного характера. Сходство характеров одновременно и притягивало их друг к другу и разъединяло. Пикировка могла бы продолжаться еще долго, да только за несколько недель, прошедших сначала таяние снегов в скалистых горах, успела обоим поднадоесть. Николай удалился в свой отсек. Рут вернулась к иллюминатору, Наблюдение за цветным ковриком земной поверхности внизу отвлекало разум, и вскоре он погрузился в привычное медитативное состояние, в котором подсознание получало возможность вонзить зубы в загадку наносаранчи. Когда Рут чертила напоминающие созвездия схемы или расщепляла наноматериалы на мудреные составные части для анализа, ее охватывало то же ощущение, как при выходе в открытый космос. Рут Н. Голдман. Посвятила себя изучению нанотехнологий не ради революции в производстве, не ради создания панацеи от всех болезней, не ради борьбы с загрязнением окружающей среды или даже очищения небес от парниковых газов. Хотя любила пускать пыль в глаза потенциальным работодателям рассуждениями на эти темы задолго до того, как ее открыли вербовщики из Министерства обороны, и ее научные работы вдруг перестали публиковаться. Истинная причина была куда проще. Коэффициент умственного развития РУД составлял 190 баллов. И чем бы она ни занималась, это быстро ей надоедало. Разработка функциональных, наноразмерных механизмов оказалась настолько увлекательным делом, что молодая специалистка частенько забывала о времени. На пороге тысячелетия ведущие учёные радовались как дети, когда удавалось хотя бы вытолкнуть, протравить, поляризовать химическим путем или еще как-то воздействовать на атомы поодиночке или на миллионы сразу, собрать их в трубки, провода, листы или какие-нибудь другие мертвые формы. Еще в студенческие годы, когда Рут тайком пробиралась по ночам в лаборатории, чтобы нацарапать на чем-нибудь нанообразце «Привет, красавчик!» или «Элвис жив!», умные люди уже начинали лепить из первых неуклюжих трубок и проводов микропроцессоры — открывшие эру сверхбыстрых компьютеров. Ко времени защиты докторской эти новые компьютеры и созданные на их базе сверхмощные микроскопы уже вовсю использовались в производстве первых настоящих нанороботов. Правда, роботы эти умели пока лишь бесполезно тратить энергию, тупо блуждая в стерильном растворе. Самые кичливые ученые и самые слабонервные критики давно сравнивали нанотехнологии с играми в бога, Сравнение, как думала Рут, дурацкое и смешное. Как можно сваливать в одну кучу умения вносить изменения в молекулярные структуры и сотворение целой Вселенной? В ее глазах наноразмерные технологии ничем не напоминали божественный промысел и отличались от строительных лишь тем, что были миниатюрнее и точнее. Молодая ученая главным образом занималась алгоритмами распознавания мозгами наночастиц. Сборка микроскопических роботов пока еще относилась к разряду интересных задачек. Но колью уже успели порядком изъездить. Заурядности в лабораториях, разбросанных по всему миру, стремились переплюнуть друг друга, смастерив пимпочку по заковыристей. Руть не могла взять в толк, зачем это было нужно. Без конкретного назначения даже самый искусно сделанный робот оставался бесполезным курьезом. Его и на стол-то не положишь. Добыв с помощью наглости и убийственного сарказма научные гранты и окружив себя небольшой армией студентов-ассистентов, Рут приступила к решению главной задачи жизни. Делу помогало то, что она была терпеливой, одержимой фанаткой со странноватыми наклонностями, вроде тех людей, что ловят кайф, прячась под раковиной в мужском туалете и пугают до якоты коллег-соперников. Рут закрутила интрижку с одним лабораторным бирюком не столько из реального сексуального интереса, сколько из соображений удобства. А на Хануку даже потрахалась со сводным братом. Это не помешало ей собрать урожай из 16 патентов, которые, как потом оказалось, спасли ей жизнь. К тому времени, когда охрана расступилась, пропуская в кабинет молодой ученой-юркого человечка из Минобороны, Рут исполнилось 36 лет. Работа на госструктуры, в отличие от работы в частной лаборатории, никому еще не приносила известности. В то время как Рут прекрасно осознавала, ей нравится привлекать внимание к собственной персоне публикациями об успехах. Кому не хочется считаться звездой в своей области? Ее также мучили сомнения насчет работы на оборонку, разрушения, несозидания и все такое. Но представитель Министерства обороны оказался либо романтиком, либо хорошим актером. В нарисованной им картине будущего Рут Она сражалась на передовой линии тайной борьбы, распоряжаясь оборудованием стоимостью в миллиарды долларов, отражала нападения предотвращала аварийные ситуации, вступала в интеллектуальные поединки эпических масштабов со злыми гениями из вражеских лабораторий или паскудными одиночками-любителями. Вербовщик приманил ее возможностью оплаченных бюджетными деньгами экспериментов с микрогравитацией и невесомостью. Давно считалось, что свобода от земного притяжения откроет новый этап в развитии нанотехнологий, как это произошло с другими отраслями науки. Рут увидела реальный шанс вырваться в лидеры. Она сказала Да и пять месяцев пребывала в Нирване, имея доступ к невероятным ресурсам и обучаясь на курсах НАСА, пока в Калифорнии не разразилась техночума. Вопреки слухам, НАНОСаранчу запустили не военные. Рут не верила также, что это сделала какая-либо из четырёх, заявивших о своей причастности террористических группировок. Одна, как только стало ясно, что инфекция вышла из-под контроля, быстренько забрала своё заявление обратно. Если у какой-нибудь маргинальной группы и нашлись бы необходимые средства и навыки, дизайн наночастиц был настолько сложным, что вряд ли имел бы в своей основе идею бессмысленного разрушения. В отличие от обычных шарообразных или решетчатых форм, новая нанокозявка напоминала удлинённый вирусный крюк со жгутиками по краям. Почти треть потенциала наносаранчей никак не использовались. Дубатый образец был похож скорее на прототип, в котором оставили место для дополнительного программирования. Беда только в том, что чёртову тварь, продукт биотехнологии, то есть органики, создали с единственной целью — обмануть систему иммунной защиты человека. Это было не оружие. Жизненный цикл последнего всегда увеличивают, чтобы предотвратить бесконтрольное размножение. У саранчи же имелся лишь странный предохранитель, непригодный для управления ее поведением вне лаборатории. Предохранитель срабатывал, когда атмосферное давление понижалось до 70% от нормы. При достижении кодовой величины происходило полное саморазрушение наномеханизма. К сожалению, давление снижалось до этой отметки лишь на высоте 2916 метров над уровнем моря. А это означало, что при обычных колебаниях плотности воздуха наночастицы могли сохранять активность на высотах до 3000 метров. 19 августа в безветренный солнечный день в Колорадо случаи заражения встречались на отметке 3152 метра. Почему создатели частиц выбрали эту, а не другую величину? Никто объяснить не мог. Рут предполагала, что ученые из математических соображений просто округлили две трети от 100%, 66,6% до 70%. Одному богу известно, сколько людей уцелело благодаря этой поправке. На больших высотах при перепадах давления каждый процент захватывал огромные территории. Если бы изобретатели остановились в точности на двух третях нормального давления воздуха, Барьер опасной зоны передвинулся бы вверх до 3352 метров над уровнем моря. Эти расчеты помогали приблизиться к пониманию замысла чудовищного по эффективности изобретения. Наносаранчу создал разум гения. Принципиальное решение, инженерные находки были одинаково блестящи. Все достижения Рут, снискавшие ей столько дифирамбов, бледнели на их фоне. Ученая понимала, Что раскрыть секрет техночумы можно только вступив с ней в прямой контакт.